262. май 25. я Чувство знаний позволяет знать то, что обычным путем недоступно. Дух просто знает и сообщает это знание сознанию. В пространстве уже определились формы ближайшего будущего. Пространственные знания доступны. Мы говорим о победе, которая в тонком мире уже о д е р ж а н а и результат ее вылились устойчивые тонкие образования. Уявление победы в плотном мире неизбежное следствие того, что произошло и закончено в тонком мире. Так шаг за шагом последовательно и неуклонно будет входить новый мир в правление, а старый неуклонно терпеть поражение за поражением. Гораздо т р у и т е е победу, ибо в надземном она завершена.